Виктор Старицын Новороссия Новосоветская Книга 2 Коммунистическая республика Камчатка Набег на Сан-Хуан 1 февраля флот республики вышел в набеговую операцию на Сан-Хуан. Этот порт был самым первым и самым крупным портом Испании на всех Антильских островах. Именно в него приходили после трудного перехода через Атлантику караваны из метрополии. И в нем испанцы разгрузили последний караван, пришедший из Испании перед нападением на Крым. Так что сейчас в порту скопилось огромное количество товаров, в которых нуждалась республика. Флот республики выглядел внушительно. Флагман Марти с двумя 130-ками, трехдюймовкой, 45-кой и четырьмя минометами. Галеоны Фрунзе и Сталин, вооруженные трехдюймовками местного производства и минометами. Фрегат Ленин и Когу Варяг с настоящими трехдюймовками и минометами каравелла, свердлов с самодельной трехдюймовкой и мирометом. Всего шесть вымпелов. Отсутствовали ушедшие в Европу Маркс и Инглес и оставшиеся на каботажной линии триндидат Крым, Аврора и Киров. Эскадра шла к колонной с Марти во главе. Ход пришлось держать по самым тихоходным кораблям. Всего шесть узлов. Сильно мешал встречный ветер, баллов 5-6 разогнавший приличную волну. В итоге дошли за четверо суток вместо двух. Пройдя вдоль северного берега острова Пуэрто-Рико, в полдень 5 февраля подошли к городу. Ветер, как по заказу, ночью почти полностью стих. Двумя трубами эскадра к колонной прошла вдоль берега на дистанции 2 мили. белые с синей полосой, с красной звездой и серпом с молотом флаги РККФ Гордо реяли за кормой каждого корабля. Командование и незанятые члены экипажей рассматривали Сан-Хуан. Командиры изучали фортификационные сооружения противника, а команда просто глазила. Город был основан испанцами всего 30 лет назад на небольшом полуострове, отделяющем исключительно удобную глубоководную бухту от Атлантического океана. Сама бухта имела размеры примерно 2 на 4 километра и соединялась с океаном проливом шириной в полумиле в ее западной части. Вытянутый с востока на запад, занятый невысокими холмами и полуостров, имел длину 3 километра и ширину примерно километра. С восточной стороны полуостров соединялся с основной сушей, узкой и низкой песчаной косой, прикрытой, однако, от океанских волн небольшим соседним островком. За три дня до этого в форт вернулся единственный ког, один из всей непобедимой армады. Маневрируя при построении кильваторной колонны перед боем, он вредался бушпритом в высокую корму галеона и вынужден был заняться починкой такелажа. Моряки слышали отдаленную канонаду и многочисленные мощные взрывы. Несомненно, взрывы круть камер на кораблях. Отправившись затем вслед ушедшему флоту, Кога обнаружил огромное количество плавающих обломков. Подняв нескольких уцелевших моряков, экипаж Кога услышал о быстром разгроме флота в силу несколькими кораблями пришельцев. Капитан корабля принял решение идти в Сан-Хуан и сообщить о гибели флота. По прибытии в порт и доклада губернатору, капитан и весь экипаж были посажены под арест с целью предотвращения паники. Губернатор Хуан Карлос направил срочное сообщение вице-королю, а также гонцов в Санто-Доминго и в Гавану с приказом известить все испанские порты о возможном нападении пришельцев. Губернатор приказал собрать в городе всех поселенцев и все воинские подразделения со всего острова Пуэрто-Рико. Он надеялся, что до нападения пришельцев успеет подготовить город к обороне. Враг опередил его. Ничего сделать не успели. Со стороны океана город смотрелся весьма живописно. Практически весь полуостров был уже застроен. На западном мысу полуострова, примыкающем к проливу, виднелось дерево-земляна хрипость в форме квадрата. На ее фасах, обращенных к океану и к проливу, в бойницах просматривалось десятка четыре пушек. Над невысокой каменной цитаделью развивался флаг Испании. На малом полуострове, ограничивающем пролив с запада, виделась примерно такая же крепость. На океанской стороне, в центре полуострова и на его восточном краю, примыкающем к песчаной перемычке, хорошо просматривались две крепости, меньшего размера, каждая пушек на двадцать. Поперек песчаной косы испанцы построили дерево-земляную стену с двумя башнями для защиты от возможных нападений индейцев. На башнях стояли несколько малых полевых пушек. На основании пленных, а также современных и трофейных карт, был заранее составлен подробный план города и бухты. Рассматривая с в стереотрубу город, командир Марти и по совместительству капитан командора эскадры Кабдова Звягинцев встречал с планом. Штурмана поработали неплохо, отличия плана от местности были минимальны. Близи главной крепости — На самом высоком холме полуострова возвышался двухэтажный дворец губернатора, выстроенный из белого камня. Вдоль центральной улицы, идущей по гребню холмов, располагались казенные учреждения, губернское управо, городской магистрат, королевская фискальная служба, командование военного флота и армии, полицей, президиум, костел. Ближе к берегу на параллельных улицах стояли дома знати, все каменные. На противоположной стороне полуострова, ближе к перемычке, кучно теснились глинобитные мазанки дведноты. Прямо к стене примыкало длинное одноэтажное здание казармы. По информации пленных, в нем квартировала все испанское войско и городская стража. Среднюю часть полуострова занимали дома мастеровых и их мастерские. В основном бревенчатые, хотя кое-где виднелись и каменные. Население города, по сведениям пленных, составляло около 10 тысяч человек. Все оно высыпало на улицы и пялилось на проходящие мимо корабли. Действительно, дымящие высокими тонкими трубами, быстро идущие без парусов против ветра корабли, должны были поразить воображение местных, особенно низкая серая громада Марти. Дойдя до траверса пролива, эскадра описала правую циркуляцию и малым ходом двинулась в обратном направлении. На траверсе перемычки Марти застопорил ход в полутора милях от берега. Пушки главного калибра развернулись из походного положения на правый борт и нащупали долинными стволами цели. С предварительными ультиматумами и предложениями капитуляции республиканское командование решило не заморачиваться. Враг напал первым и должен был понести заслуженное наказание. Сто тридцатки оглушительно рявкнули и выбросили долинные языки пламени и дыма. Командование решило пожертвовать штатными снарядами но произвести на их неизгладимое впечатление. Через секунды на стене рванули фугасы. В клубах дыма и пыли полетели во все стороны обломки бревен, куски лафетов и целые пушечные стволы. Уцелевшие пушки крепости дали ответный залп. В спресские падения встали в полумире от эскадры. Всего Марти сделал пять залпов От Куртины крепости остались только грузы земли и торчащие из них обломки бревен. Никакого шевеления там больше не наблюдалось. Затем Марти дал ход, развернулся и направился к центральной части полуострова. Ленин, Сталин и Фрунзе подошли к берегу на два кабельного на траверсе стены, перегораживающей перемычку. Дворяк и Свердлов последовали за флагманом. Из борта Ленина, Сталина и Фрунзе по стене часто забили минометы, сметая с нее из башен защитников. Их трехдюймовки с максимальной скорострельностью принялись разносить по камешкам и бревнышкам к казанму. Самодельные фугасы с начинкой из черного пороха были слабоватыми, зато их не приходилось жалеть. Девство населения кинулось от стены к центру города. Тарт огонь прекратился лишь когда в развалинах казармы прекратилось всякое движение. Стену постарались сохранить в целости. Осколочные мины ее практически не повредили. Затем артиллеристы задробили стрельбу, а минометчики перенесли огонь на халупы, расположенные поблизости от стены. Гринобитные мазанки разлетались в пыль, даже от фугасных мин. Стреляли до тех пор, пока... На удалении до 100 метров от стены не осталось ни одного маломальски целого строения. Отстрелявшись, корабли стали спускать на воду шлюпки, на которые сразу грузился десант туземной гвардии. Согласно плану операции, десант должен был занять стену на перешейке и воспрепятствовать попыткам прорыва испанцев из города. Десант поддерживал красофлотский расчет Максима, под охраной пятерых конвойников с винтовками. марти тем временем разнес в пыль крепость в центральной части острова, затем остановился напротив входа в бухту и проделал то же самое с крепостями, охранявшими пролив. На все про все истратили четыре десятка штатных снарядов и полтора часа времени. Жители города, недавно проводившие в бой крупнейшую во все времена эскадру, По всеобщему мнению, способную стереть в порошок любого противника, в ужасе от зрелища мгновенного расстрела всех городских крепостей попрятались по домам. Всю дорогу до Сан-Хуана, замполиты кораблей, не покладая языков, накачивали экипажи красофловцев, индейцев и, особенно, испанцев на беспощадное уничтожение врага. Чтобы предотвратить организованное сопротивление и снизить возможные потери, командование решило уничтожить артогнем все руководство города прямо в административных зданиях и жилых домах. Поэтому после уничтожения военных объектов и казенных учреждений планировался обстрел домов начальства и аристократов. То есть, по сути, планировалось обстреливать мирное население. С краснофлотцами... Особых проблем не ожидалось. Коммунистическая ненависть к эксплуататорским классам привитаем еще в школе, в пионерских отрядах, в комсомоле и на службе. С индейцами тоже. Они от испанцев претерпели много бед и никаких сомнений испытывать не должны были. Да, и во время войн между племенами индейцы различия между воинами и гражданскими лицами они не делали. А вот испанские добровольцы... Могли засомневаться, поэтому среди них во всякую свободную минуту замполиты и красофлотцы-комсомольцы вели плотную партийно-политическую работу. Разъясняли с марксидских позиций подлую эксплуататорскую сущность аристократов, дворянства, духовенства и купеческого сословия. Воспитывали, словом, праведную классовую ненависть к угнетателям. Уничтожив, блокировавший вход в пролив укрепления, Марти вошел через пролив в Бухту и занял позиции у двухкабельтовых от берега на траверсе губернаторского дворца. Сердлов и Варяг проследовали вглубь Бухты и заняли позиции для обстрела в центральной части полуострова со стороны Бухты. У причала порта обнаружилось полтора десятка шхун. Из более-менее крупных кораблей присутствовал один Ког, на 200 тонн и каравелла на полтораста. На стабелях верфи в разной степени готовности стояли еще четыре каравеллы. К этому времени Ленин, Сталин и Фрунзе закончили высадку десанта. Ленин остался у перешейка, чтобы в случае чего поддержать десант огнем. Фрунзе занял позицию напротив центральной части города, а Сталин на траверсе дворца губернатора со стороны океана. Таким образом, в городе не осталось ни одного уголка, непростреливаемого артиллерией камчатцев. Даже складки местности между холмами легко простреливались из минометов. В 16.20 Двягинцев по радио циркулярно приказал всем кораблям начать выполнять основную часть плана. Приказ был записан радистами и зачитан экипажем. В ответ на подлое нападение испанской эскадры на мирный город Ленинград, приказываю обрушиться на врага со всей пролетарской ненавистью, всей мощью флота республики. Мы несем избавление от гнета феодалов и колонизаторов испанскому и индейскому пролетариату и трудовому крестьянству. Мы возьмем реванш за поражение испанского пролетариата в гражданской войне подлежат безусловному уничтожению все представители испанских правящих классов. Такова беспощадная логика классовой борьбы, завещенной нам Марксом, Энгельсом, Лениным и сталиным Именно так действовала рабочая крестьянская Красная Армия в славные времена Гражданской войны. Приказываю всем кораблям открыть огонь по моему сигналу, красной ракете. Цели каждому орудию и миномету были заранее детально расписаны с указанием координат и расхода снарядов. Над марта взлетела красная ракета. Все трехдюймовки и минометы эскадры одновременно открыли огонь. Уничтожению подвергались все административные здания и все жилые дома начальства. Задачей обстрела — Было уничтожение всего руководящего состава колоний. Командование намеревалось свести потери личного состава к минимуму. Снаряды легко пробивали стены домов, построенных из мягкого белого песчаника и взрывались внутри. Фугасные мины пробивали черепичные крыши. Хотя начинка снарядов и мин из черного пороха была слабоватой, от разрывов с домов сосила крыши. Вылетали двери и окна, вверх поползли дымы разгоравшихся пожаров. Обстрелу не подвергались только мастерские, склады, портовые сооружения, верфи, дома ремесленников и бедноты. Не обстреливался также костел. Командование опасалось разбудить религиозный фанатизм испанцев. Канонада гремела два часа. Вся западная часть города превратились в дымящиеся руины. И тем не менее, противник нашел в себе силы для попытки прорыва. Уже на закате до трех сотен солдат, накопившись в мазанках бедноты, попытались рывком ворваться на стену. Максим дал по атакующим одну длинную очередь. Уцелевших расстреляли из луков туземцы. Нескольких особо удачливых испанцев... Сумевши взобраться на поврежденную в одном месте стену, гвардейцы приняли на шпаги. Попыток организованного сопротивления больше не было. Солнце зашло за горизонт, и, как всегда бывает в тропиках мгновенно стемнело. Боевые действия прекратились. На стене десантники зажгли керосиновые прожектора друмандого света. С моря по берегу шарили прожектора кораблей, отбивая у местных всякие мысли о бегстве на лодках через бухту. Подсвеченный многочисленными пожарами город в ужасе затих. Пожара никто не тушил. Быстрые и эффективные и безжалостные действия небывалого ранее противника подавили волю к сопротивлению. Невиданные еще в этом мире узкие сфокусированные лучи прожекторов отчетливо заметные, покутавшим город и бухту дыму, пожарищ, казались отчаявшимся местным жителям, светящимися мечами архангелов, или мечами сатаны. С рассветом марти включил на всю мощность внешнюю громкоговорящую связь и дважды обошел вокруг города голосом красофлотца Подригина, донося до ушей жителей приказ республики. Задет на нападение флота Королевства Испании на мирный город Республики Камчатка, Верховный Совет Республики Камчатка объявляет войну Королевству Испания. Напавший на республику флот Испании полностью подобран. Все военные силы Испании в Вест-Индии будут уничтожены. Сопротивление войскам республики бесполезно. Всякий, кто оказывает вооруженное сопротивление, будет убить на месте. Командование флота Республики Камчатка приказывает всем жителям города Сан-Хуан прекратить сопротивление и сложить оружие. До полудня сегодня все солдаты и жители города обязаны отнести все имеющееся оружие на плац перед разрушенной казармой и сложить его там. Жителям, сдавшим оружие, приказываем вывесить над входами в дома белые флаги. Всем жителям приказываем оставаться в своих домах. Всем солдатам и морякам приказываем собраться в костёле. После полудня войска республики войдут в город. Всякий, кто будет замечен с оружием в руках после полудня, будет убит на месте, а его дом разрушен. Командование гарантирует всем сдавшим оружие солдатам, морякам и жителям города сохранение жизни и имущества. Никакого насилия по отношению к сдавшим оружие чиниться не будет. Усиленный мощными громкоговорителями голос красофлотца Подригина казался местным гласом Бога. Замполитые весь переход работали с туземными гвардейцами, вколачивая им в головы, что войска республики, мирное население не бежают, не грабят, не насилуют женщин и девушек. Для индейцев это были весьма трудно усваиваемые инновации. В их собственных войнах между и все имущество и женщины, побежденных, досталось победителям без каких-либо ограничений. Звягинцев издал специальный приказ о том, что гвардейцы, замеченные в грабежах и насилиях, будут лишены подданства республики, уволены из гвардии, лишены оружия и с позором отправлены обратно в племена, как нарушившие присягу, без права повторного приема на службу. Угроза лишения железного оружия и доспехов произвела на туземцев должное впечатление. С позором возвращаться в племя никто из воинов не хотел. Командование надеялось, что воины смогут удержаться от грабежей и насилия. По улицам уцелевшей центральной и восточной части города, подтянулись цепочки жителей, тащивших оружие к бывшей казарме. К полудню на плацу выросла изрядная груда железа. Пожар уже стихли. После полудня гвардейцы повзводно приступили к прочесыванию домов. С каждым взводом следовали краснофлотец. Войдя в дом, он с помощью компзвода испанца Опрашивал хозяина и записывал с его слов фамилию, род занятий, состав семьи. Отдельные взвода обследовали склады и мастерские, описывая их содержимое. Сопротивления нигде оказано не было. Места были полностью деморализованы. Включая немногих уцелевших дворян. К концу дня перепись населения и трофейного имущества была закончена. Военнопленных заперли в костеле. Ночью улицы города патрулировали гвардейцы. Следующие три дня город вдумчиво и методично грабили. Первым делом военнопленных заставили захоронить всех мертвецов во избежание эпидемий. Лечением раненых испанцев не озадачивались, возложив это дело на местные силы. Отдельным сомневающимся краснофлотцам замполиты задавали простой вопрос. А если бы испанцы захватили Крым, Встали бы они лечить наших раненых. Ответ был очевиден. У всех в памяти еще свежи были зверские расправы франкистов над захваченными в плен ранеными республиканцами во время Испанской гражданской войны. Пленные матросы и гражданские лица мужского пола под руководством мартийцев грузили трофеи на вставшие к причалам корабли. Весь местный гужевой транспорт был мобилизован. Глубина бухты позволило поставить причалу даже Марти. Загружали трофейные Ког и Каравеллу, а также еще одну Каравеллу, полностью готовый корпус которой обнаружился на верфи. Грузили со складов ткани, выделанные кожей, стекло, посуду, цемент, порох, красители, соль, стройматериалы, оружие, пушки, металлы и металлические инструменты обнаруженные в разрушенных домах аристократов и административных зданиях деньги и ценности, тоже не оставили без Всем мастерам, ремесленникам и их подмастериям объявили постановление Верховного Совета Республики. Поскольку их продукцией снабжалась напавшая на Республику скадер, то все они объявляются военнопленными и подлежат вывозу в Республику со всем оборудованием их мастерских. Видя особой милости со стороны Верховного Совета, им дозволялось взять с собой семьи. В республике мастеровым обещали предоставить жилье, питание и работу по специальности. Отправлению религиозных обрядов обещали не чилить препятствий. После окончания войны всех обещали отпустить. Что интересно, все без исключения мастеровые решили взять своих чат и домочадцев с собой. Правительство республики намеревалось прежде всего подорвать производственную базу Новой Испании. Пособных рабочих решили не брать. Пленных испанцев, солдат и матросов с кораблей так было предостаточно. Замполиты ходили по домам, в которых семьи остались без кормильцев. Таких было много. Артиллеристы не зря израсходовали боезапас. Молодых вдов уговаривали переселяться в Крым. Обещали райские кущи и новых мужей. Про принятое в республике многоженство дипломатично умалчивали. Многие вдовы соглашались, детей-то надо было кормить. 10 февраля эскадра двинулась в обратный путь. Марти вел на буксире трофейный ког. Ленин и Свердлов, имевшие относительно большую энерговооружённость, буксировали каждый по каравелле. Все корабли были забиты под завязку, полные трюмы полезных грузов. На батарейных палубах тоже грузы и толпы людей. Мастера и подмастерье с семьями, всего примерно 1200 человек, из них 158 мастеров и подмастерьев, военнопленные 1370 душ, 265 молодых вдов и при них с полтысячи детей. За кормой, выходящей из гавани эскадры, снова густо дымили пожары. Перед отходом победители подошли все склады, на которых оставалась еще масса товаров. Все верфи, все корабли и все портовые сооружения. Нефти на растопку не пожалели. Так что потушить все это было вряд ли возможно. Крупнейший испанский порт на Антирских островах был полностью уничтожен. Население города сократилось вдвое, производственная база колонии подорвана, испанский руководящий состав подчистую истреблен. Операция увенчалась полным успехом.